Глава 8. Голая правда. Приближался Новый год, а с ним и новые испытания для Аси. Первый выход сыымовым в свет. Театр традиционно устраивал капустник, который обычно совпадал с днём рождения художественного руководителя. Валентин Георгиевич ухитрился появиться на свет как раз 31 декабря. Ася трусила заранее. Она ещё ни разу не общалась с дедом, который, как уверял Сергей, её прекрасно помнил. И всё время передавал приветы. Ася волновалась так, что не мели руки и боялась смотреть по сторонам. Все эти актрисы такие шикарные, элегантные, раскованные, и хотя Сергей всё время пил, что она тут самая красивая, Ася всё равно дёргалась. У неё в жизни не было такого дорогого платья и таких высоких каблуков. К тому же пришлось отказаться от привычного хвостика. Ей сделали затейливую причёску. и Асе все время казалось, что она несет на голове кувшин с водой, который надо как-то ухитриться не расплескать. Да еще ей предстояло выдержать все в одиночку, потому что Алымов вместе с Савой вел представление, и даже Вера Павловна не могла составить компанию, так как тоже была занята в одном из номеров. «С тобой Ольга будет, жена Савы», — утешал Алымов. «Ты с ней не знакома?» «Нет». «Вот и познакомишься, наконец». Меньше всего на свете Ася мечтала познакомиться с женой Савы, но делать было нечего. Ольга была тоже небольшого росточка, светловолосая, очень милая и простая. А Лэмов с Савой, познакомив своих женщин, отправились за кулисы. Ольга улыбнулась. «Вы совсем не такая, как я думала. И Серёжа с вами другой. Очень сильно влюблён. Светится весь. Слушай, а давай сразу на «ты». «Давай». «Правда светится?» — обрадовалась Ася. «Да». а ты сама не видишь? Я никак не привыкну». На сцене тем временем разворачивалось действо. Дед, наряженный в костюм Деда Мороза, сидел слева на маленьком кожаном диванчике и принимал поздравления. Столик, стоящий перед ним, уже ломился от даров, а вокруг постепенно образовалась целая клумба из букетов и корзин с цветами. В глубине сцены стояла огромная елка, украшенная театральными масками, а по верхнему занавесу, Велась надпись «Поздравляем деда со 150-летием». Организаторы сложили все вместе. 74 года Валентина Георгиевича, 26 лет на посту художественного руководителя и 50 лет с начала творческой деятельности. Алымов с Савой то и дело заставляли зал смеяться. Они были очень хороши в паре. Невозмутимый элегантный Алымов в очках, сдвинутых на кончик носа, и нелепый Сава в смокинге не по росту. Ближе к концу представления на сцену выпорхнула Вера Павловна, и Ася не сразу ее узнала в ярком театральном гриме и пышном парике. Савват рекомендовал Веру публике как представительницу коллектива бывших жен. Ядовито-фиолетовое платье с тюрнюром, перчатки, огромный веер. Вера приблизилась к смеющемуся Валентину Георгиевичу, кокетливо вручила ему веер, села рядом и эффектно откинулась на спинку диванчика, и, Положив ноги ему на колени, махайте на меня, махайте. Рядом с вами мне не хватает атмосферы. Под аккомпанемент гитары и скрипки она весьма чувственно спела романс из Чеховской свадьбы. Скажи, зачем тебя я встретил? Зачем тебя я полюбил? Зачем твой взор улыбкой мне ответил и счастье в жизни подарил? Дед подиграл ей, и они допели вместе. Тебя отнимут у меня, ты ведь не мой. Я не твоя. Наконец, Алымов вышел к микрофону, чтобы сказать заключительные слова, но Валентин Георгиевич вдруг поманил его к себе. Сергей подошёл и стал на колени около деда. А ты что ж, внучек, спросил тот, чем порадуешь старика? Прочти стишок, что ли? Я не выучил, унылым тоном двоечника протянул внук. Ну спой, да и не в голосе сегодня. Ну что же, внучек, придется уволить тебя из театра, и пойдешь ты по погребам венгерские танцы танцевать за двугривенный вечер. Чеберяк, чеберяк, чеберяшечка, с голубыми ты глазами, моя душечка. Это из последней жертвы, догадалась Ася. Придется. Горько вздохнул Сергей и встал, повернулся к публике, взмахнул рукой. Вдруг из динамиков хлынула громкая музыка, хриплый голос запел что-то тягуче-томное. Алымов, в походке манекенщика, медленно двинулся в центр сцены. В зале заорали и засвистили. Он снял очки, отдал их Лёше Скворцову, который почтительно принял, подошёл на стёкло, протёр и убрал в нагрудный карман. Потом Алымов развязал галстук-бабочку и бросил его в зрительный зал. Кто-то из девушек поймал и завязал от восторга, а народ снова засвистил. Алымов, улыбаясь и грациозно двигаясь под музыку, Неторопливо снимал смокинг. Это что, стрептиз? изумлённо воскликнула Ася и подумала: "Придём домой, убью". Сергей раскрутил в воздухе смокинг и тоже чуть было не швырнул в зал, но как бы опомнился, погрозил публике пальцем и сказал: "Нельзя". Реквизит. Отдал смокинг Лёше и тут почтительно перекинул его через руку. Сергей снял ботинки, продел с ними тот же номер 3. Потом носки. Лёша с отрешённым выражением лица принял и то и другое, хотя над носками выразительно сморщился. В зале уже всех охотали. Сергей расстегнул брюки, поднял бровь и вопросительно кивнул в зал. Там зарыли: "Давай, Алымов!" Он избавился от брюк, которые тут же подобрал Лёша, и остался в длинной белой рубашке. Ася с некоторым ужисом смотрела на Алымова в роли рептизора. Неужели он совсем разденится? Сергей успешно расстегнул рубашку и повернулся спиной, а потом резко скинул её. И вдруг оказалось, что он в полосатом цирковом трико, а на лицо прицеплен красный клоунский нос. Ася ахнула. Вместо прежней томной музыки грянул бодрый марш. Грымов покрасовался слегка, демонстрируя бицепсы, несколько раз прошёлся колесом по сцене. А в финале сел на шпагат, скинув руку. Потом долго по цирковому раскланивался, то уходя, то снова возвращаясь, пока Лёша не подставил ему подножку. Сергей рухнул на сцену, взметнув клубы пыли. А Лёша мило улыбнулся и сделал книксен. Из кулисы вышли двое здоровенных арабатях в синих комбинезонах и унесли Алёмова со сцены. Ася вытерла слёзы: "Господи, сто лет так не смеялась". Оля смотрела на нее с улыбкой. «У тебя такое лицо вначале было. Ты и правда думала, что стриптиз? Это же коронный Сережин номер на всех капустниках. Не видела никогда?» «Нет», — растерянно ответила Ася. «Ой, ну что ты. Сережа каждый раз что-то новое придумывает. Ужасно смешно. Но до конца разделся он только самый первый раз. Давно. Мы с Савой тогда еще и женаты не были». «Что, совсем?» «Одна рубашка осталась». Он её спустил на бёдра и интриговал: то одну поло упоприоткроет, то другую. Ничего видно не было, да никто и не верил, что он вообще без трусов. А потом поклонился, повернулся спиной, пошёл со сцены, а рубашку раз и убрал. Прикрылся спереди, а зад-то голый. Как все заорали: "Давай хлопать!" Он вышел и поклонился, загородившись рубашкой. Его снова вызывают, выходит полностью одетый. Смокинг, брюки, ботинки, бабочка всё на месте. Мы так ахнули. Всего-то пара секунд прошла, не больше. А потом он уже по-другому это обыгрывал: то синие трусы до колен и грудь в наколках, то перебинтованный весь и рука в гипсе, то ещё что-то забавное. Раз они вдвоём с Савой танец маленьких лебедей изображали. Как они под рубашками пачки балетные запрятали, не представляю. Ой, а ещё Алымов опять в пачке. Веночек из перышек нацепил, волосы как-то назад убрал, морда трагическая, ну, прям плесецкая. И как выдал умирающего лебедя. Пародия, конечно, но так здорово, он невероятно пластичный. Ася слушала и чувствовала, что подступают слезы. Все, все она пропустила. Ей стало ужасно обидно. Она страдала, а этот развлекался тут в свое удовольствие. Тоже еще умирающий лебедь. Ольга не замечала асиного состояния, так увлеклась, вспоминая. А другой раз скинул рубашку, и вдруг платье до полу, все в блесках, волосы у него были, хвост завязанный. Он распустил, сразу капна до плеч. Тут вышел Савва, все так и ахнули. В спортивном костюме, с цепью на шее, натуральный браток. Вынес Сереже косметичку и туфли на шпильках, где они только нашли, на его ножищу. А Лымов туфли надел и... Губы накрасил, глаза подвел, ну, просто Тина Тернер. И они с Саввой сыграли эту песню, знаешь, Ре Чарльза. Сережка такой стильный, выдает хриплым голосом на шикарном английском. «Проваливай, Джек, и больше не возвращайся, не возвращайся, не возвращайся». А Савва встревает по-русски. «Что за базар?» Ну и до конца так. Народ рыдал от смеха. «Ася, ты что?» Ася вдруг заплакала, закрыла лицо руками и пригнулась к коленям. Ольга обняла её: "Да что ж такое? Я ничего, ничего не видела, всё пропустила. 13 лет его жизни, ни Капустинков, ни спектаклей. Так обидно". Асенька, не надо, успокойся. Сейчас-то вы вместе, правда? И он так любит тебя. Ну что ты? Пойдём, пойдём. Не плачь, то уж потечёт". И Ольга вывела её в туалет. Ася умылась под краном. и накрасилась заново. Пока они суетились у зеркала, в туалет забежала девушка с длинной косой. Сначала не обратила на них никакого внимания, а потом вытаращила глаза, вспыхнула и выпалила «Ой, здрасте, извините!» и выскочила за дверь. Ольга с Асей переглянулись. «Что это было?» «А-а-а!» — вспомнила Ольга. «Это же Оксана. Я ее по косе узнала. Она Сашу играет в Иванове. Что это с ней?» Ну да, верно. Ася мгновенно ощутила болезненную укол ревности. Когда они наконец вышли из туалета, тут же наткнулись на Лымова, около которого, умоляюще сложив руки, приплясывала та самая девица с косой. Увидев Асю, Сергей замахал ей рукой, а девица ретировалась в сторону. Ася, куда ты пропала? Нам ехать пора. Тут фуршет будет, а мы Новый год у деда отметим. Надо только тётку найти. Ты не могла бы её отловить? А то она сейчас начнёт косье вражиться, да не поеду, да не за что, тебя-то послушает. Ладно. А что это за девушка? Какая? А, забыл совсем. Это Ксю. Алым огкнул Оксане, чтобы она подошла. Ксю? Оксана. Она забавная, просто жаждет с тобой познакомиться. С чего ты вдруг удивилась, Ася? Оксана подошла вся красная, робко поздоровалась и даже присела от почтения. Алымов Юра сдерживая смех, представил её Асе. И Ксю залепетала, что она давно всегда мечтала, много слышала. Ладно, девочки, вы тут пообщайтесь, а я пошёл дедовы вещи собирать. Те и самого надо как-то увести. Он уже принял слегка. Не забудь проверу Палму, хорошо? Алымов ушёл, Ксю совсем оцепенила, а Ася с невольной улыбкой её разглядывала. Действительно забавно. Такая непосредственная, совсем юна и хорошенька, так что же и надо. Вы не видели случайно Веру Павловну, спросила Ася у Ксю, оглядываясь по сторонам. Та вдруг ожила. Видела, видела. Пойдёмте, я знаю, где она. Она курит. Ася. Ася Николаевна, я так хотела вас увидеть, девушка быстро тараторила и всё время забегала вперёд, чтобы заглянуть Асе в глаза. Просто мечтала, потому что Сергей Олегович Он так вас любит. Он сказал, я слегка похожа на вас. Вам так не кажется? А я О, я же влюбилась в него как дура. Правда. Ещё во время репетиций, а он так ловко меня как-то, ну, охладил. Типа, не каждый вас, как я поймёт, к бдению опытность ведёт. И всё такое. А я на самом деле уже оснолюбчива. Ну вы не думаете, ничего такого не было? Мы даже на сцене не целуемся, только делаем вид. «Правда, правда. У меня сейчас вообще роман с Лешей. Леша Скворцов. Вы видели, он в стриптизе подыгрывал. А смешно вышло, правда? Ой, вы такая замечательная. Я ужасно вам завидую, потому что Сергей Олегович, он классный. А вам нравится мое имя? Это он придумал. Ксю. Здорово, правда?» Ася остановилась и придержала ее за руку. «Скажи, лет-то тебе сколько? Мне? Двадцать один. То есть почти двадцать два, что? Ну да». Я инфантильная слишком, знаю, все говорят, и Лешеву вот тоже. А что я могу поделать? Уродилась такая. Вечно я. И вас достала, да? Простите. Ты милая. Все хорошо, не волнуйся. Ася поняла, что нелепо ревновать Алымова к такому ребенку. Да? Вы не сердитесь? Ура! Ой, вон Вера Павловна. Вдруг разглядела Ксю и громко закричала, да так, что народ оглянулся. «Вера Павловна, мы вас ищем!» На квартире Валентина Георгиевича собралось поначалу человек двадцать, но постепенно народ рассосался. Кто уехал еще до Нового года, кто сразу после, так что к шапочному разбору остались только Вера Павловна да Сергей с Асей. У Аси шумело в голове. От волнения на слишком налегало на шампанское, и сейчас чувство, что окружающая действительность как-то неустойчива и невнятна. Алымов только качал головой, поглядывая на Асю. Наклюкалась, ты подумай. Вера Павловна, улучив момент, затащила Асю в соседнюю комнату. — Асенька, у меня для тебя подарок. — Да зачем вы, Вера Павловна, не надо. надо — Надо-надо. И не прикослась. Вера была все в том же фиолетовом платье с турнюром, но без парика и грима. Она подала ей маленькую коробочку, Ася открыла и ахнула. Это оказались затейливые серьги с фигурками амуров. Крошечный амурчик, заряженным... Луком сидел на тонком кольце, как на качелях, а на втором, внешнем кольце, висели совсем уж миниатюрные колокольчики. Что за прелесть! А работа-то какая тонкая! И позы у них разные, надо же. Ты посмотри, посмотри, как сделано: волосики, пальчики и пипки даже есть. Ой, спасибо. Нравится? Я рада. Как увидела, сразу подумала: это Аси. Во Флоренции купила. — На понте векио. — Очень нравится. Они еще извинят. Растроганно повторила Ася и неожиданно для самой себя выпалила. — Спасибо, мамочка. У Веры вдруг дрогнув лицо, рот жалобно скривился. Сразу стало заметно, какая она старая. — Что? Что ты сказала? Слезы так и полились ручьями по ее щекам. — Верочка, дорогая, не надо. Я сказал мамочка. Можно я буду вас так называть? Серёжек никогда за всю жизнь ни разу не назвал, всхлипнула Вера. Да что ж вы хотите? Он мальчик, а я девочка. Моя девочка. Они обнялись, Вера смущённо улыбнулась и поцеловала Асю в щёку. Спасибо, детка. Лучшего подарка у меня за всю жизнь не было. А потом Асю поймал за руку дед. Она убирала последние тарелки, а он вроде бы дремал на диване. Поймал, усадил рядом. Дай-ка хоть разгляжу у тебя. Милая какая, славненькая. Как хорошо, что ты нашлась-то. А то без тебя, мой хламон, совсем от рук отбился. Всё с какими-то, блядь, шалавами путался. А почему? А потому что мы мужики, большие трусы, чтоб ты знала. Шалавы-то проще. А ваш брат, ваша сестра, это ж делал такое страшное. Ты вон какая, глазами смотришь прямо в душу. Думаешь, старик напился? Нет, врешь. Меня так просто того не возьмешь. Но ну, вообще, сто пятьдесят лет. Семьдесят четыре, конечно, но тоже много. Не думал, что доживу. Не думал. Эх, а, ладно, дай-ка я тебя поцелую. И поцеловал. Сначала одну щеку, потом другую. И стал было нацеливаться в губы. Но тут Сергей вынул Асю из дедовых объятий и строго сказал «ну-ну». Ещё разошелся. Это моя женщина. А я что? Я ж по этически. Вишь, разве что и захрапел. В машине, а всё совсем развезло. Я Лымов решил слегка её прогулять. Мороз небольшой, снежок. Какие прогулки, ёж? Сколько времени-то? Уже утро или ещё нет? Ещё нет. Полдретя время детское, дыши давай. Я дышу. Но морозный воздух действовал. В голове прояснилось. Они дошли почти до парка культуры, где все еще звучала музыка и взрывались петарды. «Смешна эта твоя Ксю», — вдруг сказала Ася. «И не говори. Такое счастье, что она на Лешу переключилась. А то я устал ее в рамочках держать». «Какая тяжелая у него жизнь, вы подумайте». Юная красотка на шею бросается, а он все недоволен. «Ась, перестань. Ну что ты?» «Юж, да я пошутила. Уж и не знаю». Вечно ты ревнуешь не по делу. Надеюсь, до дела не дойдет, а то смотри. Что это тебе вдруг разобрало? А это на меня твой стриптиз так подействовал. Правда, главного я так и не увидела. А то ты не видела. Да я тебе чуть не каждый вечер демонстрирую. Могу и под музыку. Хочешь? Хочу. Договорились. Только не сегодня, ладно? А то я устал. Ну, вот так всегда. Чуть что, он устал. Юж. А как ты этот номер придумал? Почему вдруг? Он вздохнул. Да это я себя ломал. Стеснялся очень, понимаешь? Хотел преодолеть. Ты стеснялся? Ася, да вот что ты обо мне вообще думаешь? Я по-твоему кто? Я домашний мальчик, со строгой мамой вырос, а вовсе не казаннова какой-нибудь и не экзегибиционист. Конечно, стеснялся. Я тогда роль Ченса Вей нарепетировал. Сладкоголосая птица юности. на сцене с Юлимсом. Знаешь, и режиссёр хотел, чтобы я разделся на сцене совсем. Я слегка струхнул, а тут как раз капустник. Думаю, надо перед своими, что ли, сначала попробовать. Ну вот. А потом уже додумался обыгрывать по забавней. Но самое смешное, что спектакль так и не состоялся. Я из антрепризы ушёл из-за этой старой дуры. Она больше ни с кем играть не захотела, и развалилось всё. А что она сделала? Почему ты вдруг ушёл? Что, что? Приставала ко мне. Ей 100 лет в обед, а туда же. Да ну, не хочу, надоело. Бедный, вихидным голоском сказала Ася. Прям на раз хват, проходу ему не дают. Смейся, смейся. Ася остановилась, пристала на цыпочки и поцеловала Алымова. Ну не сердись. Просто у меня настроение какое-то хулиганское. Напила и безобразишь. Точно. Я больше не буду, правда. Алымов улыбнулся. «Ты сама как Ксю. То-то мне показалось, что вы похожи. Так и есть. Знаешь, у меня такое странное чувство было, когда вас знакомил. Мы стоим втроем, и я вдруг представил, что эта девочка наша с тобой взрослая дочь. А что, если бы мы тогда с тобой... Ну, помладше, конечно, должна быть, но Ксюха такая инфантильная, как подросток. Вполне годится. Думаешь, я совсем сбрендил? Ася вдруг окончательно протрезвела». Она смотрела на Алымова, у которого было очень нежное выражение лица, и у неё мурашки бежали по коже. "Ёж, ты что?" спросила она шёпотом. "Ты ребёнка хочешь?" "Да", просто ответил он. "Чему ты удивляешься? Я хочу на тебя жениться, хочу ребёнка, если повезёт, не одного. Хочу нормальную семью. Что в этом такого необыкновенного? Мне четвёртый десяток, пора, а ты Разве ты не того же хочешь? Ася молча на него смотрела, и Алымов нахмурился. Ты мне до сих пор не веришь, да? Нет, я верю. Или ты себе не веришь? Просто я не думала, что для тебя это важно. Ты вечно в работе, а я так, словно кошка в доме, для уюта. С ума сошла, что ли? Алымов вдруг повернулся и пошёл куда-то очень быстро. Ася заплакала: "Серёжа, не бросай меня". Он вернулся, схватил её за плечи и встряхнул. Да что ж такое? Никто меня за человека не считает. Говоришь ей: "Люблю, хочу жениться, хочу ребёнка". А она: "Серёженька, я верю, верю, я согласна". Ася зарыдала в голос и села в сугроб. "Прости меня. Ставай, горе моё, чтобы ты у меня ещё когда-нибудь хоть каплю выпила, ни за что. Ну ладно, ладно, девочка моя, не реви, дурочка, всё ж хорошо". Алымов По-прежнему был страшно занят, так что виделись они с Асей все так же редко. Время от времени он подбивал Асю бросить работу, но она сопротивлялась. «Сереж, но мы же не станем от этого чаще видеться. Это тебя все время дома нет. И потом, я вообще-то люблю свою работу. Что я стану делать? Хозяйством заниматься? Да ну. Можно нанять помощницу, а ты будешь заниматься мной. Алымов». Какой ты все-таки эгоист, просто чудовищный. Ты думаешь, такое счастье тобой заниматься? — Нет, не думаю. Знаю, я не подарок. — Сереженька, ты что? Еж тут же отвернулся. Но Ася увидела, что он расстроился чуть не до слез. Даже губы задрожали. Господи, я же пошутила. Прости меня, дорогой. Конечно, это счастье. Хочешь? Я прямо завтра уволюсь. Ну, ежечек, не расстраивайся так, а то я заплачу. Он обнял Асю. — Не надо завтра. — Не надо завтра. Как же твои детки без тебя будут? Ну, давай я до конца учебного года доработаю. Осталось-то всего ничего, апрель до май. Четвертый класс, как я их брошу. А там видно будет. Я очень хочу тобой заниматься. Только тебя же еще поймать надо. Ты ведь неуловимый Джо какой-то. Он рассмеялся. А ты вообще-то знаешь, почему этот самый Джо неуловимый? Потому что нафиг никому не нужен. А ты всем нужен». и мне в первую очередь. Ася утешала Сергея, сама думала, что нужно быть осторожней. Действительно, он как нежная фиалка. Не зря Вера Павловна предупреждала. Чуть что сникает. Ася казала, что еж вырос, окруженный со всех сторон любовью близких, что он пропитан обожанием друзей, поклонников, как бисквит ромом. Оказывается, этого мало. Или он так надломился после смерти матери? Алымов почти о ней не говорил, что... но Ася пару раз заставала его в печальных раздумьях перед портретом Иларии Львовны. «Ну ладно, ладно, прости», — Алымов поцеловал Асю, — «даже не знаю, что вдруг на меня нашло. Как-то я себя странно чувствую уже который день. Может, заболеваю? Неприятное ощущение, тревожное. Ты просто устал. Сегодня у тебя что?» «Совершенно неожиданно ничего. Представляешь?» Я собираюсь весь день валяться и лениться. А можно я буду с тобой, валяться и лениться? Я только об этом и мечтаю. Но вообще-то мне надо сценарий прочесть. А я не буду мешать. Алым и Фёксе на кровати, подложив под спину пару подушек, а Ася пристроилась рядом, засунув ладошку ему под футболку на тёплый живот. Так можно, только осторожно. Я не буду приставать, честная пионерская. Вот и не приставай. Он шуршал страницами, что-то помечал карандашом, а порой бормотал себе под нос какие-то реплики. Ася улыбалась, Сергей, не отрываясь от чтения. Время от времени целовал ее в макушку или щекотал за ушком. Наконец он отложил сценарий и потянулся. — Ты перестал читать? — Я перестал читать. Можно разговаривать. — Ммм, так уютно с тобой. Я как этот персонаж из «Неоконченной пьесы». Помнишь, Богатырев играл? Ты, мама и Кант, всё, что мне нужно для счастья. Сценарий, конечно, на Канта не тянет, но в целом похоже. Чем ты вчера занималась? Разным. Кино смотрела. Седьмой этаж. Седьмой этаж? А, это. Я так и не видел. Дурацкое название. Не видел. Да я вообще стараюсь не смотреть. Чаще всего результат удручает. А этот как? Полная чушь или не совсем? Не совсем. А зачем ты снимаешься? Я актёр, это моя работа. Нет, зачем снимаешься в разной чуши? Ты знаешь, сразу-то непонятно, что получится. Каждый раз надеешься. А вдруг Оскара дадут? И потом, уж в совсем откровенной халтуре, я не снимаюсь. Понятно. Там у тебя такая любовь с этой блондинкой. А, -а, а, и ты скорее давай ревновать, да? Да я понимаю, что глупо ревновать, но как-то грустно стало. Горе ты моё, Луковая, это ж кино». Всё по-нарошку, и любовь не у меня, а у моего героя. А ты когда в таких сценах снимаешься, что-нибудь чувствуешь? Ну, эддка. Если я буду чувствовать что-нибудь эддка, получится порнография. Ась, ты только представь. Вокруг человек 20 народу, а то и больше. Что тут можно чувствовать? И потом это же кино, снимают кусками, потом что-то вырежут, как-то смонтируют, сам себя не узнаешь. Если честно, Я не очень это люблю. Многие не любят, потому что часто дублёры снимаются не только в эротических сценах, даже просто в обнажённом виде. Ты думаешь: "Ах, какая грудь!" У... Не знаю, Анджелина Джоли. А это не её, а дублёрша. Помнишь фильм Красотка с Анной в ванной? Там, ну, его все и не Джоли Робертс, да ладно. Уж ноги-то показать, что такого? Может, тут Джули они кривые? Ася, ты постарайся не расстраиваться из-за этого. Ладно. Оцеловаться? Целоваться тебе нравится? Вы же там прямо в засу с крупным планом. Ну, иногда нравится. Ася, я же живой человек. Но это ничего не значит, честное пионерское. Если ты начнёшь все мои киношные поцелуи отслеживать, это не жизнь будет. Так что привыкай, такая уж работа. И легко сказать, привыкай. Ася до боли прикусила губу. Опять прошлое достало её своим ледяным щупальцем. Это всегда было как короткий, но очень болезненный припадок отчаяния и ревности, когда что-то кончится. "Эй, ты что? Есть ли ты?" всхлипнула Ася. "Снова разобьёшь мне сердце, я умру". Ах ты, господи, девочка моя. Я тоже умру. Вместе и похоронят. Представляешь, мы лежим с тобой в маленьком гробике, ты костями прижалась ко мне. Помнишь, как я тебя в детстве доводил этим стежком? Ещё как помню. Асенька, У меня, конечно, много чего в жизни было, но теперь все по-другому. Я не буду зарекаться, но, понимаешь, какая странная вещь. Если тебе плохо или даже просто грустно, мне тоже плохо. Я переживаю, все из рук валится. А когда тебе хорошо, я счастлив, и жизнь прекрасна. Как-то так. Правда? Правда. Одна только правда, ничего кроме правды. Ну тогда ладно. Ася повеселила. Звонко чмокнула Алымова в живот и... и пробежалась острыми коготками по коже. Когда печаль одолевает, потрогай пузико ежа. Он будет хрюкать и смеяться, и ты поймешь, что счастье есть. — Щекотно же, ну что ты, — завопил он, отбиваясь от ее быстрых рук. — Аська, перестань. — Вот, ты сам ревнивый, раз щекотки боишься. — Ревнивый ужасно. Я даже подумать боюсь, что ты, не дай бог, и не думай, с тобой никто не сравнится. Никто не сравнится с Дэвидом, даже сам Дэвид. Цитата из фильма Сабрина 1995 года. Дэвид персонаж, в которого влюблена Сабрина. Ой, телефон. Я возьму. А совернулась с таким испуганным лицом, что Алымов взволновался. Что? Что случилось? Дед? Ася растерянно произнесла. Представляешь, Синицкий умер. Саша, вчера Инфаркт. Таня просит нас приехать. Как же так? Мы с ним, когда неделю назад общались, он не жаловался на сердце. Таня открыла им сама, бледная, маленькая, словно сразу уменьшившаяся в размерах. Она сразу увела Алымова на кухню поговорить, попросив Асю присмотреть за детьми. Присмотреть, собственно, следовало за трехмесячной Олечкой, около которой пока сидел мрачный Сан Саныч, сын Сеницкого, которого тоже звали Александром. Ася видела его всего пару раз. Мальчик был очень похож на отца: худой, носатый, нескладный, серьги в ушах, пирсинг на левой брови, тату на шее. Ася только вздохнула. Как ты? Нормально, буркнул Саныч. Мать жалко. Ты ведь ещё учишься, да? А потом что думаешь делать? Не знаю, надо работу искать. Что-нибудь по компьютерам, наверное. Ты разбираешься? Ну да, а вообще я пишу. Стихи или фэнтези? Ну и стихи тоже. Александр слегка покраснел. Разное пишу. Одно такое странное получилось, непонятно что. Может, сценарий? Отсудовал почитать. Нет. На с ним плохо получалось общаться. Да, Саша был сложным человеком. Знаешь, он очень переживал за тебя, раскаивался, что так всё сложилось. Любил тебя Мы с ним 3 года, целых 3 года вместе прожили, а ни разу толком не поговорили, вот как с вами. А я на самом деле, я так гордился им. Все его постановки видел, даже когда мы одни с мамой жили без него. Я всегда. А теперь вот и уже всё, никогда больше. Да, горь. Ася осторожно обняла Саню, он сначала отворачивался, Но потом заплакал ей в плечо. Хочешь, Серёжа почитает твой сценарий, он поймёт, стоящий или нет. Правда, ему, ж, наверное, некогда, ничего не найдёт время. А Серёжа в это время с тревогой смотрел на Таню, которая наливала себе уже вторую стопку коньяка. Хочешь? А ты же не пьёшь, я забыла. Не бойся, не сопьюсь, на меня и не действует почти. Как хорошо, что ты приехал, больше мне и рассказать-то некому. Только мы с тобой знали всю правду. Мы с тобой, и он сам. Эта правда его и убила. Тань, что случилось? Таня встала, поплотнее прикрыла дверь. Не хочу, чтобы Санька услышал. Понимаешь? Я же знала с самого начала и всё равно любила его. Мы были хорошими друзьями. Саша всегда приходил ко мне, когда ему становилось плохо. Всегда возвращался от всех своих жён, от всех своих баб. Он же постоянно самоутверждался, доказывал, что настоящий мужик, но любил одного тебя всю жизнь. Серёжа, маля, ты только не думай, что хоть с чем-нибудь виноват. Ты сделал всё, что мог, правда? Всё, что было в твоих силах. Я же догадывалась, это только ради роли Иванова, ради спектакля, правда? Нет, не только. Я уважал Сашу и жалел. Он был очень талантлив, и если бы мне Мы и могли стать настоящими друзьями. Таня глубоко вздохнула. Вот именно, если бы не его чувства. Он, конечно, не чистый гей, мук и с женщинами, но тянуло его к мужчинам. Или это я ему настройки сбила в юности, не знаю. Это сейчас я обобабилась после вторых родов, а всегда была маленькая, худенькая, плоская, ни груди, ничего. Мальчик и мальчик, понимаешь? поэтому у него хорошо получалось только со мной. Волосы, правда, длинные были, когда мы познакомились. Это потом я так коротко стричься начала. Для Саши. Господи, Таня, ты просто святая. А ты? Думаешь, не понимаю, как тебе это давалось? Ни одной фальшивой ноты. Никогда. Саша был так счастлив все это время. Пусть редко, но вы виделись, разговаривали. Он просто сиял от радости каждый раз. А ведь я боялась, что у него нервный срыв будет, когда вы встретились. А ты смог так построить ваши отношения, что никто не пострадал. Я так тебе благодарна за Сашу. Тань, ты меня к чему подводишь? А то как-то страшно. Вот к чему, Таня протянула Алымову телефон с фотографией на экранчике. Сергей нахмурился. Сначала ему показалось, что это он сам, только совсем юный. Кто это? Похож, да? начинающий актёр. Не то француз, не то поляк, забыла. Саша встретил его в Берлине. На какой-то конкурс ездил, или на фестиваль, в жюри пригласили. На прощальном фуршете познакомился вот с ним. Мальчик там в роли официанта подрабатывал. И Саша сорвался всего-то 2 дня и 2 ночи, а вся жизнь псу под хвост. Приехал, я его не узнала. В буквальном смысле, совершенно чёрный прошёл на кухню и сразу стакан водки хлоп, пил, плакал и рассказывал. Хорошо, Санька в тот день очень поздно пришёл. Без него всё. Я пыталась как-то утешать, что ли, напрасно. Напился до полного беспамятства, еле до постели довела. Сначала всё проверяла, как он. Но так устала с малышкой, я до этого ночь почти не спала. И отрубилась, а утром смотрю, он уже не дышит. Таня замолчала, закусив губу и глядя в тёмное окно. Алым он силой жал руку в кулак, так что ногти внзились в ладонь. Таня невесело усмехнулась. Он с него деньги взял, представляешь, этот юнец. Саша выиграл всё, что было, а тот говорит: "Этого мало за двое суток". Ходил с ним к банкомату в хулятыле. На прощание поцеловал Сашу и сказал: "Всё было очень мило, дорогой". Тань, прекрати, я не могу это слушать. Какой ужас. Бедный, бедный Саша. Татьяна чётко произнесла, глядя прямо в глаза Алымову: "Ты ни в чём не виноват, ни в чём. Повтори". Алымов молчал. "Повтори. Я ни в чём не виноват". Он умер от того, что узнал всю правду о себе и не смог с ней жить. Да. Домой они с Сашей ехали в полном молчании. Ася попыталась было что-то рассказать про Сан Саныча, но Сергей попросил. — Давай не будем разговаривать, ладно? Пожалуйста. — Хорошо, не будем. Ася взяла его за руку, и Алымов благодарно сжал ее ладошку. Это были невероятно мучительные для Сергея сорок минут, потому что всю дорогу он, проклиная свою актерскую впечатлительность, раз за разом проигрывал, да нет, проживал вместе с Синицким его последние часы, Раз за разом переживал всё, что тот мог чувствовать во время своего возвращения домой к смерти. Это было почти невыносимо, и в какой-то момент Алымов с такой силой стиснул Асину руку, что та вскрикнула: "Ты что, мне же больно". Сергей помнулся и принялся целовать тонкие пальчики, дуть на них, снова целовать, бормоча: "Прости, прости, прости". Дум он сразу прошёл к тренажёрам, постоял и понял, что если сейчас станет на беговую дорожку, то не сойдёт с неё, пока не свалятся замертво. Он не знал, что делать с собой. Если б мог, напился, грушу что ли боксёрскую завести. Он представил, как яростно колотит по груше. Да, это, пожалуй бы, пожалуй, подошло. Алыма вспомятался по квартире, чувствуя себя бомбой, которая вот-вот взорвётся. Ася тревожно на него посматривала, но молчала. В конце концов Он ушел в ее комнату и рухнул на постель, накрылся двумя подушками сразу и взвыл, ударя кулаком по матрасу, зарычал, давясь слезами и впиваясь зубами в простыню.